Прошу сюда. Здесь вам будет удобно. Это самое качественное жильё, которое мы смогли найти в Москве. Стив посторонился, пропуская Ксена в квартиру. Недавно реконструированное здание, исторический центр, река. Он махнул на окно, уже сполчился нелепый. Но лучше бы вам вернуться на колыбель, добавил Стив. И смотреть с орбиты, как вы тут терзаетесь, я слишком гуманно. Ксена убедилась, что вид из окон неплох, и, мгновенно потеряв интерес, принялась обходить комнаты. Терзаюсь? Ну, вы сами говорили, что вас гложат сомнению. Разве нет? Стив не понял, шутит ли она, и отметил, что это с ним не впервые. Жилье вас устраивает? Спросил он, следуя за Ксеной в спальню. Исключая излишества, да. Зачем мне такая площадь? Она резко обернулась, и офицер чуть не наткнулся на ее грудь. Здесь можно с комфортом разместить десяток персон. А если в казарменном порядке, то и полсотни. В своих солдатам на родине вы предоставляли такие же условия. По обстоятельствам, глухо отозвался он. Обстоятельства таковы, что мы не можем позволить себе оккупанских замашек. Если только вы не хотите вызвать волну недовольства, которую вы и Трайк с нетерпением ждёте. Мои инструкции мне вполне ясны, отчеканил Стив. После визита к президенту мы ни разу не применяли силу. Это жильё находится в муниципальной собственности. Городские власти были рады безвозмездно предоставить миссии несколько свободных квартир. Однако я настоял на внесении арендной платы. Правильно сделали, сказала Ксена, вытесняя его из спальни. Кстати, как дела с вашей коммерцией? Взглянув на Стива, она опустилась в кресло и стипила пальцы у подбородка. Извините, мне трудно свыкнуться с мыслью, что вы горели в посадочных модулях, шли в атаку с ранеными и при всём при этом я обязана вами помыкать. Не обязаны, произнёс он. Итак, что с коммерцией? По докладам всё развивается успешно. Ни один из наших препаратов здесь не известен, и запасы технологий годных к продаже нам хватит надолго. только бы не переусердствовать наиболее ценное надо приберечь на крайний случай Ксенавстала и прошлась по холу Нет, я не понимаю, зачем нужно столько помещений. Та раз спальня, гостевая, детская. Стив обогнул выступающий книжный стеллаж и двинулся дальше. Вот здесь обеденный зал, если я правильно это называю, а здесь ещё одна спальня. Её займёте вы? сказала Ксена, оглядывая стены. Стив по инерции шагнул внутрь и застыл. А эту трайк, когда вернётся, добавила она. Я офицер помолчал. Я прикажу усилить охрану. Она выразительно посмотрела ему в спину. Знаете, была бы я местной, я бы сейчас расхохоталась. Интересно, что бы в таком случае делал я? буркнул он, оборачиваясь. — Да ничего, так и стояли бы. — И все-таки вам лучше перебраться на колыбель. Это намного безопаснее. Не волнуйтесь за меня. Или Уашингтон, ближе к президентскому дворцу, — вопросительно произнес Стив. — Вы решили поселиться в Москве из-за Волкова, — сказал он, не дождавшись ответа. — Вы проницательны. — Чем же он вас зацепил? — медленно выговорила Ксена. Зацепил, да? Именно так, Стив, он меня зацепил. Чем? Это лежит в плоскости моих особых полномочий. Скажу лишь, что Волков, возможно, и есть то самое, ради чего мы находимся на земле. А, возможно, и нет, спокойно добавила она. Ну, наше экскурсия окончена. Запас еды находится в одной из комнат слева по коридору. Вы до сих пор не перешли на местную пищу? Она вполне пригодна. Ксена приблизилась к терминалу и вызвала справочную. Стив, вам что-нибудь заказать? Я предпочитаю проверенное. Дело ваше, а мне корабельная синтетика уже надоела. Представляете, как стонут от неё пилоты. Ксена выбрала в экранном меню службу доставки. Пожалуй, сеть самое полезное достижение человечества, заметила она. Единственное, которое нам полезно, уточнил Стив. На фоне остальных так называемых достижений. Продолжайте, поддержала она. Я подумал, наши наблюдатели провели на земле достаточно времени. Вы хотите сказать, не вышло ли так, что они ускорили развитие земных технологий? Невольно сам этого не желаю. Если они и оказали какое-то влияние на местную цивилизацию, то оно не критично. Надеюсь, вам не надо объяснять почему. Земля до сих пор не располагает орбитальной верфью, Стив, понимающе, посмотрел ей в глаза. Они уже обнаружили систему Виктории, но их ракетные двигатели несовершенны, и корабли будут добираться очень долго. Недолго, возразила Ксена, ровно столько, сколько нужно.